Приезжаю к бабушке. И в сто первый раз Сидим вдвоем на лавочке, Я слушаю рассказ Про войну и горе, Про любовь и море, Зимы, что в Сибири детство не щадили. Бабушка смешная, Сколько же ей лет? Будет девяносто, бабушкин ответ. Улыбнется хитро, Многое поймет. Я уеду снова, А она... Все ждет.